Послесловие Иерусалим, храм гроба Господня. Два инока испуганно жмутся к стене храма. Заметив их необычное поведение, группа монахов-францисканцев в коричневых рясах спешно ограждает их от напирающих толп паломников других конфессий. «Откуда вы, братья?» «С Руси», — отвечают иноки. «Далеко вы забрались, однако», — замечают им францисканцы. «Пути Господни неисповедимы», — отвечают дружно иноки. «Это верно», — отвечают францисканцы. «Не всякий решится на такой путь». «Но и не каждому Господь открывает его дорогу», — отзываются иноки. Францисканцы согласно кивают. «Идемте с нами, братья». Симона и Инакия перекрестились... Тяжело выдохнули и исчезли вслед за францисканцами ворота храма Гроба Господня. Конец книги. Читал Александр Воробьев.